Ваня испугался, что милиционер их сейчас уведёт, а его будущая спутница жизни так и останется в тёмном доме вместе с бандитом. Поэтому он решил сманеврировать. «А может, ты и не милиционер вовсе? Может, ты просто так? Переоделся милиционером, а его убил и закопал в снегу?» Неожиданно вернул Ваня, подхватывая на руки кота. «Мне в КПЗ такие случаи рассказывали. Ишь!» «Метр с кепкой, мальчик с пальчик. От гашка два вершка. Приказывает он тут. Я вон тебя на козырек над крыльцом посажу. Что делать будешь?» «А лучше-ка попробуй войти в дом». «А кот-то тебе зачем?» Не утерпел Никифорович, и словно мстя Ване за вопросы о Куреве, да о знании молитв спросил, стараясь выказать ему как можно больше презрения. «Продаешь, что ли?» Что, неразменный рубль? Какой такой ещё рубль? Это мы в отделении сейчас разберёмся, грозно затянул Игорёк. А за оскорбление ответите. Дразница он тут угрожает. Я при исполнении. Прошу не оказывать сопротивления представителю власти. Прошу организованно пройти в машину. Предупреждаю, у меня табельное оружие. Это придало ему смелости, и он решительно шагнул в темноту. «Видали мы таких на зоне!» Совсем уж расхрабрился Ваня и сплюнул в сугроб. В этот самый момент Дионисию все-таки удалось вернуть пробку, и в окне кухни вспыхнул свет. Через мгновение там мелькнул и сам он собственной персоной в собачьей шубке. В груди он крепко прижимал блокнот в кожаном переплете, Поймав Валентина на взгляд, скользнувший по его трофею, он коротко спросил: "Я возьму его обратно, ничего, я вам другой подарю". "Или узор?" "Хотите узор?" "Что у вас за вид?" ахнула Валентина. "Ну да, святки же, а я и не догадалась. Ряженые повсюду ходят, вы, наверное, колядовать пришли, а тут такое. А подарки мои, конечно, берите, простите, если что не так. Что-то шевельнулось у нее в груди. Нечаянная радость, догадка полыхнула в мозгу. Он переоделся, чтобы никто его не узнал, пока он шел сюда, чтобы прийти инкогнито. А зачем? Что он хотел этим сказать? Прости меня. Это я так специально выразился про духовный союз, чтобы тебя испытать. Мне так дорого, что ты мне подарила. Споём же добрый вечер, паня. Растолкуем какое-нибудь место из Священного Писания, прочитаем вместе акафист. Нет, материал явно ослабил своё сопротивление. Отец Дионисий радостно вскрикнул: "Никифорович, увидев его наконец в зажжённом окне, и победоносно показал на него милиционеру: вот, то это наш из монастыря диакон, таким макаром". Он принялся колотить в окно. "Что, и этот бомжара в окне тоже из монастыря вскинул сование?" «Да, я подозревала, теперь явственно вижу. Правильно вас вызвали. Только не один тут налетчик, а двое их — Шайка. Я того, который в доме, давно уже стерегу, а тут этот другой, переодетый. Ловко же замаскировался. В Москве тоже много таких бродяжит. Волки в овечьей шкуре. Я сразу их узнаю. Женщину захватили». Берём их и к вам, я пособлю. Ах, так он переодетый, хмыкнул Игарёк, чувствуя облегчение, что хотя бы эти двое у крыльца оказались по ворь. А кроме того, испытывая нечто вроде благодарности этому рыжему за поддержку. Вот оно что. А ты, я думаю, почему он в монашеском костюме? А мне Эльвира звонит, говорит: "Приезжай, забирай разбойника". а то он в дом рвется, не ровен час ограбления, а на мне висяк, выговор могут влепить. Отец Дионисий приложил две ладони к стеклу, выглянул, всматриваясь в темноту, наконец радостно закивал, узнал Никифоровича, который делал ему знаки, открой, открой, разглядел Игорька в милицейской форме, нахмурился, переведя взгляд на Ваню. Наконец он махнул рукой Никифоровичу, указывая ему в сторону двери, и тот двинулся огибать дом. За ним устремились Ваня и Горёк. Дверь распахнулась, и они, отряхнув на пороге снег, стали заходить внутрь. Первым прошествовал Никифорович, вторым оказался Ваня, которого сзади тихонечко подталкивал в спину Горёк, словно давая понять, что всё у него под контролем. Он сам на чеку, и вводит их в помещение не иначе как под конвоем. Но в дверях Ваня вдруг замешкался, явно из вежливости пропуская Горька вперёд. "После вас", бдительно сказал страж порядка. "Да входите, входите, не бойтесь, не убегу", улыбнулся Ваня. И Горёк заколебался, но всё же прошёл вперёд. Ваня же последовал за ним, захлопывая за собой дверь. В доме царил разор и хаос. Однако они не видели, как со стороны Еливиного сада к внутренней калитке, соединявшей участки, приближились Мурманск и Лазарь, оба с лопатами наперевес. Они-то не видели, Зато и Мурманск, и Лазарь, прекрасненько даже успели разглядеть, как милиционер исчез в доме, подгоняемый сзади страшным бандитом, сразу запершим за собой дверь. Ну всё, хана тебе, горекку, запричитал Мурманск. Взяли его в заложники. Пытать теперь будут обиды лагерные вымещать. Будем штурмовать, как-то вяло поинтересовался Лазарь. А ты что думал? Ведь Кумже мой, куманёк, отличник учёбы был, на гармонии играл. И они остановились у дверей, чтобы обсудить стратегию. А Игумен и Устин, позвонивший на нижние ворота и узнавший, что Никифорович уехал да так до сих пор и не вернулся, встревожился не на шутку. Он послал Киленика по Килем Лазарию и Дионисию, ну и тот вернулся ни с чем. Тогда наместник взял ключи от старой Волги, стоявшей в нижнем гараже, раскочегарил ее и отправился самолично на поиски пропавших монахов. Весь город был уже погружен во тьму, завален снегом по самые окна низких исп. Он ехал медленно и осторожно, заглядывая вглубь улицы проулков, вилявших в сторону от главной дороги, Наконец на одной из них, той, что как раз проходила у подножья холма, на котором возвышался мой дом с окнами, полными весёлых огней, он увидел свою машину. Он остановился и полез по холму. Честно говоря, он был очень зол. Но что за дела? Наместнику вот так ночью бегать за своими насельниками? Наверняка ведь гуляют там, веселятся, совести у них нет. Вчера ведь только были в гостях. Не, ты сегодня им подавай застолье, байки. Ни Кифровичи бы хоть постыдились. Ясно же, что наместник его за ними послал уже больше 2 часов назад, так нет. Развинтились. Нет, строгость монаху всегда полезна, а попустительство подстрекает его к греху. Он уже придумывал прищения, которые ожидают его черницов в случае самовольной отлучки из монастыря или возвращения после 9 вечера. Он уже понял, как надо организовать систему пропусков на нижних воротах, чтобы никто не мог проникнуть тайно и избежать возмездия. Он уже представил, что именно скажет сейчас этим своим лжебратьям, так коварно пользующимся его дружбой. Тоже мне Драхмы потерянные. Заблудшие овцы нашлись, чтобы он теперь их, как пастырь добрый, тащил через ночной буран на своей спине. Наконец, вскарабкавшись и задыхаясь, он вошел в калитку и различил мужские голоса, которые вели бурный диалог. Слышалось что-то такое. «Я драться-то не могу». «Так это я буду бить, а ты только пугай». — Размахивай побольше лопаты, а когда упадет, знай, залавливай в сеть, довяжи. Он помедлил, но все же, помолясь, шагнул вперед, завернул за угол к двери, и тут вдруг нос к носу столкнулся с красномордым мужиком и с Лазарем, в руках у которого была лопата, а с плеча свисала длинная сеть. Они будто и не сразу заметили его, настолько были погружены в разговор. Он одепешул. Отец-наместник наконец изумлённо протянул Лазарь: "Зачем ты здесь?" Разбойники всё-таки забрались в дом, взяли в заложники милиционера. "Мой кум!" сокрушённо пояснил Мурманск. Юстин поднялся на крыльцо и силой нажал звонок. "А что же было со мной?" Думаете, я на всех парах мчала в столицу в тёплом купейном вагоне, отлёживая бока, созерцая заснеженные просторы и прихлёбывая горячий чаёк с этой вечно назойливо взвинящей в стакане ложечкой, настолько назойливо взвинящей, что она сделалась уже литературным штампом, да как бы не так. Посадив Ваню на автобус с лёгким сердцем, что всё так славно уладилось, я отправилась за железными дверями. Всё посмотрела, приценилась и приспокойно вернулась на вокзал. У меня было ещё достаточно времени, так что я не торопясь зашла в ресторан, съела салат и, когда настал срок, чинно проследовала на перрон. И тут что-то вдруг стало у меня в душе щеметь. Это тревожное чувство всё нарастало и нарастало, пока я не поняла, от чего. Билет-то у меня не было, как так? А так. Я его так и не купила. Встретила Ваню, напридумывала всяких картин из его будущей жизни, дала ему денег, снабдила всякими наставлениями. Вытеснил он у меня из головы мой билет. Спохватившись, я ринулась снова в ту кассу, около которой его и встретила. Там огромная очередь. Конец школьных каникул, все стремятся в Москву, билетов нет. Что значит нет? Нет и всё. А муж меня ждёт по утру. Автобусы в Трою с Кужи перестали ходить, а на дворе полдесятого метель. Я чуть не заплакала, Господи. Это я во всём виновата, но устрой всё к благу, обрати всё во славу твою. Вспомнила вчерашнее наставление монахов после их святочных рассказов, возопила: "Собери, как рачительный хозяин, там, где ты не рассыпал". После моей повинной мне стало легко. Должно быть, я с самого начала сделала что-то неправильно. Надо было мне Ваню самой привести. Беда лагу такого непутёвого дурня, колпака, который катится, катится неизвестно куда, и все кому не лень его покусывают со всех боков, пока не сожрёт его окончательно какой-нибудь лукавый зверь. А ведь колпак-то хороший, добрая потрачена на него мука. И теперь что? Этот уголовник придёт, Аваня бомж, проведши полтора года в КПЗ, начнёт ему на фене объяснять чтобы он проваливал, да сплошное кровавое побоище будет, кончится всё тюрьмой. Я поймала машину и помчалась обратно в Троицк. Когда я вошла, никто меня не заметил. В доме было примерно так, как после недавнего налёта бомжей. Весь пол был залит густой жирной жижей, мутной водой, в которой валялись опилки, гвозди, осколки и даже поленья. Я поняла, что братан-близнец всё-таки сдержал своё обещание. Но каково же было моё изумление, когда я распахнула дверь комнаты и увидела, что все, Дионисий в своём диком наряде, Лазарь с сетью, отец и Устин, Валентина, Ваня, милиционер с пистолетом и Мурманск с Эльвирой стояли в комнате, жестикулируя, говорили одновременно. Ваня даже Сивился читать стихи, стараясь держаться поближе к Валентине, но его, кажется, никто не слушал. Увидев меня, все смолкли. Вот и хорошо, наконец проговорил отец Юстин. Наверное, нам пора. А этого, сказал милиционер, я должен задержать до выяснения личности. Он ткнул пальцем в Ваню. Тут выразительно посмотрел на меня. Вот Оглядывая всех невинным голубым взором, он поднял сумку с продуктами, которую всё ещё держал в руке. Может, перекусим? Там яички, колбаска. Епнули с твои яички, отозвался Мурманск. Действительно из пакета сочилась жёлтая склизкая жижа. А это кто? Это и есть тот братан, поинтересовался Дианеси. Это мой студент. Он приехал сюда пожить, отдохнуть душой. В любом случае он не виноват. А почему у него такой странный вид? спросил отец Юстину, ходя и жестом приглашая монахов вслед за собой. А у Дионисия почему? ответила я вопросом. Но «Ну, он просто настрадался от себя самого. Это длинная история. Загадочная душа. Купил лошадь без хвоста. Ему бы помыться, сказала усти наместник. Хочешь, я возьму его с собой в монастырь, чтобы он хоть в ванну окунулся, что ли? Я сказала: "Бери", и они все ушли. Мы с Валентиной всё вычистили и уже далеко за полночь леглись спать. Знаете, сказала она, я раньше совсем не понимала монахов, а теперь поняла. Они же не могут дружить. Представляете или нет, не имеют права, потому что дружба это всегда пристрастие. У них не может быть и духовного союза, потому что союз это привязанность, поэтому они так строги. Иногда даже слишком строги, просто жестоки. Вот как им трудно. Но сердце ты не обманишь. Я попробовала заговорить с ней о Ване, ну, чтобы она позаботилась здесь о нем, заключила бы с ним духовный союз, тем более, что это такой материал, что никакого сопротивления не окажет. Но она уже спала. Да это и было лишним. Ваня, как ушел тогда мыться, так больше никогда не выходил из монастыря. Как забрал его с собой уйти, так он и остался возле него. А если и обрел себе хозяйку, то ей оказалось... сама царица небесная покровительница всех честных иноков когда я муж мой вспоминает мне эту историю заставившую его так волноваться ведь я обещала приехать и сама задержалась на лишний день я ему говорю наверное для того чтобы отдать человека в монахиды да ещё на святки требуется с особой лихостью закрученный сюжет А бандит, который вызвал весь этот переполох, так и не появился. Должно быть, он добыл таки себе визу в Эстонию и уехал в родной Кохло-Ярве к маменьке и братку-близнецу. И дом мой после этого никогда больше не подвергался разграблению, хотя я так и не поставила на него решетки. Знающие люди мне сказали «бесполезно». Решётки-то вместе с железными дверями в первую очередь из сапрут. Но он и так, по милости Божией, стоит целёхонький до сих пор и ждёт, пока его не превратят в молитвенный скит. Никифорович, как и предполагал отец Юстин, оказался неблагонадёжен для монастыря, поскольку недвижимостью он всё-таки обзавёлся. Хотя он и принял постриг и живёт в монастыре. Всё он ровит, что ни день хоть в полглазка мельком взглянуть на своё заветное приобретение. Скользнёт взглядом и удовлетворённо вздыхает. Вот так и макаром, господи Божий мой, вот так и макаром. Что же касается кота, которого подкормил добрый Ваня, то, как это и было им задумано, он достался Валентине. В конце концов Ваня же получил за него свой неразменный рубль. Конец книги. За... Ноябрь 2017 года. Звукорежиссёр Ирина Воробьёва. Читала Лентина Бродская.